Глава 41. Видел ли кто-нибудь мою мать? Дорога на Савадхи была уже знакома Шерепутре. Они с Ханатапиндотой рассказывали людям о Будде и его санхе, и теперь их тепло приветствовали всюду, куда бы они ни пришли. Ночи Пхикшу проводили в прохладных лесах на берегах реки, Осировати. Они путешествовали тремя группами. Будда и Шарипутра возглавляли первую группу. Вторую группу вел Асаджи. Третья группа шла под руководством Монгалияна. Мхикшу шли в умиротворенном спокойствии. Иногда местные жители собирались в лесах или на берегах реки, чтобы послушать учение Будды. Когда они пришли в Шаравасти, их приветствовал Судата и принц Джета. и проводили в новый монастырь. Увидев, как хорошо спланирована джетавана, Будда похвалил судатту. Тот отвечал, что все это было сделано благодаря идеям и труду почтенного Шерепутера и принца Джета. Послушник были было теперь двенадцать лет, он должен был учиться под руководством Шарипутры, но Поскольку наставник отсутствовал в течение шести месяцев, его место занял Модгалияна. В джетаване Рахула смог возобновить свои занятия с Шерепутрой. Принц Джетта и Судата устроили встречу сразу после прихода Будды. Принц Джета был глубоко восхищен Буддой, благодаря общению с почтенным Шарипутрой. Они пригласили всех местных жителей прийти послушать речь Будды от <coughs> харми. Пришло много людей, В том числе мать принца Джета, королева Малика, и его шестнадцатилетняя сестра принцесса Ваджири. Они много слышали о Будде в течение ряда месяцев и очень хотели лично видеть его. Будда говорил о четырех благородных истинах и благородном восьмеричном пути. Прослушав проповедь от Харме, королевы и принцесса почувствовали, что их сердца открылись. Обе они захотели стать светскими последовательницами, но не осмеливались попросить об этом. Королева сначала хотела спросить разрешение у своего мужа, короля Пасенади. Она была уверена, что в ближайшем будущем король встретится с Буддой и разделит ее чувства. Родная сестра Пасенади была женой короля Бембисара и уже приняла три прибежища три года назад. Многие важные религиозные лидеры из саватхи, и шравасти, также присутствовали в этот день на проповеди Будды. Большинство пришло скорее из любопытства, чем из желания научиться чему-либо. Но некоторые почувствовали, что их сердца озарились светом, когда слушали речь Будды. Другие увидали в нем достойного оппонента, который бросал вызов их собственной вере. Но все согласились, что его пребывание в шравасти является знаменательным событием в духовной жизни. Когда проповедь Хармы завершилась, Судата уважительно преклонил колени перед Буддой и сказал «Моя семья и я вместе со всеми нашими родственниками и друзьями преподносим монастырь Джитавана вам и вашей Сангхи». Будда ответил «Судата, твои заслуги велики». Благодаря тебе Санха будет защищена от солнца и дождя, диких зверей, змеи и москитов. Этот монастырь будет привлекать Бхикшу с четырех сторон света ныне и в будущем. Ты поддерживаешь тхарму всем своим сердцем. Я надеюсь, что ты продолжишь практику пути. На следующее утро Будда и Бхикшу пошли в город на сбор подаяния. Шерепутра разделил Бхикшу на двенадцать групп, по пятнадцать человек каждая. Присутствие в городе монахов, одетых в шафрановые платья, усилило интерес к новому монаху, к новому монастырю Джатавана. Людей восхищали спокойные и тихие манеры Бхикшу. Раз в неделю Будда произносил Джатаване проповедь Адхарме. На них собиралось большое количество народа. Король Пасинади вскоре узнал о влиянии Будды на духовную жизнь столицы. От многих придворных он слышал о новом монастыре. и обхихшую из Магадхи. Во время семейного обеда король задал вопрос о Будде. Королева Малика сообщила ему о вкладе принца Джета в устройство монастыря. Король попросил принца рассказать ему о Будде, и принц поведал все, что видел и слышал. Принц сказал, что если король даст разрешение, он хотел бы стать светским последователем Будды. Король Пассенади с трудом мог поверить, что такой молодой монах, как Будда, сумел достичь настоящего просветления. Если верить принцу, то выходило, что будет 39 лет. Столько же, сколько и самому королю. Король предполагал, что в таком возрасте нельзя достичь просветления. Нельзя превзойти более известных учителей, как Пурнакашапа, Макхали Гошала, Негранханагапа. Натапутта и Санжая Белатхепутта. Хотя королю хотелось верить своему сыну, сомнения все еще оставались. Он решил, что когда представится случай, он сам встретится с Буддой. Приближался сезон дождей, и Будда решил провести его в джетаване. Опыт предыдущих сезонов «Дождей» позволил старшим ученикам Будды без затруднения организовать собрание уединения. В Шаравасте к общине присоединилось 60 новых пхикшу. Судата привел многих своих друзей, они стали светскими последователями и с энтузиазмом поддерживали деятельность монастыря. Однажды днем Будда принял молодого человека, чье лицо было отмечено горем и страданием. Будда узнал, что этот человек – Недавно потерял своего единственного сына и несколько дней провел на кладбище, громко восклицая «Сын мой, сын мой, куда ты ушел?» Человек не мог ни есть, ни пить, ни спать, Будда сказал ему «В любви тоже есть страдания». Человек возразил «Вы не правы, любовь не причиняет страдания, любовь приносит только счастье и радость». И человек ушел, прежде чем Будда смог объяснить, что он имел в виду. Этот человек бесцельно скитался до тех пор, пока не остановился поговорить с группой людей, игравших на улице. Он рассказал им о своей встрече с Буддой. Люди согласились, что Будда ошибался. Как же может любовь стать причиной страдания? Любовь приносит только счастье и радость. Ты прав, монах Гутам ошибся. Вскоре слухи об этой истории распространялись до Шравасти. и стали объектом горячих споров. Многие духовные лидеры утверждали, что Будда был неправ. Эти разговоры дошли до ушей короля Пассенаде. И в тот вечер, во время семейного ужина, он сказал королеве, «Монах, которого люди называют Будда, наверное, не такой великий учитель, как думают о нем». Королева спросила, «Что заставило вас утверждать это?» Кто-нибудь сказал что-то плохое об учителе Гаутами? Этим утром я слышал, что придворные обсуждали этого Гаутаму. Он говорил, что чем больше любишь, тем больше страдаешь. Королева ответила, если Гаутама говорит это, то, несомненно, так оно и есть. Король нетерпеливо отпарировал. Вы не должны так говорить. Изучайте все сами. Не будьте похожи на маленького ребенка, который верит во все, что говорят его учитель. Королева ничего больше не сказала. Она знала, что король еще не встречался с Буддой. На следующее утро она попросила своего близкого друга Брахмана Налинджангху посетить Будду и спросить у него, говорит ли он, что любовь является источником страдания, и если да, то объяснить почему». Она попросила своего друга тщательно записать все, что скажет Будда. Налиджанха встретился с Буддой и задал ему вопрос королевы. Будда ответил. «Недавно я услышал, что одна женщина в Шаравасти потеряла свою мать. Она была так поражена своим горем, что потеряла рассудок и стала скитаться по улицам, спрашивая у всех, «Не видели ли вы мою мать? Не видели ли вы мою мать?» Я также слышал, я двух молодых влюбленных, которые вместе совершили самоубийство, так как родители девушки заставляли ее выйти замуж за другого. Только эти две истории показывают, что любовь может причинить страдания. Налинджанка говорил, пов... Налинджанка повторил слова Будды королеве Малике. Вскоре после этого она получила момент, когда король отдыхал и спросила его: «Муж мой?» «Разве вы не любите и не лелеете принцессу в Аджире?» «Конечно, люблю», — ответил удивленный король. «Если какое-нибудь несчастье постигнет ее, будете ли вы страдать?» Король был поражен. Внезапно он ясно увидел, что семена страдания существуют и внутри любви. Его чувство благополучия сменилось тревогой. Слова Будды содержали в себе жестокую правду, которая сильно обеспокоила короля». Он сказал, «Я должен поехать посетить этого монаха Гаутаму, как только представится возможность». Королева обрадовалась, она была уверена, что, встретившись с Буддой, король поймет, насколько необыкновенным является его учение.